Глава шестнадцатая. А в городе Михайловске продолжали отбирать у предпринимателей магазины, дома, купленные в ипотеку. Пришли, не знали, куда бежать из очередного ада. Они все с интересом спрашивали друг у друга, куда подевалась Катя. Никто ничего про нее не знал. Может быть, она уехала к себе в Армению? Там немного все утихло, шептались все. На Украину не должна была уехать, там тоже никак не поделят лакомые о в куски. Прибалтику вообще не сунутся, там нас всегда ненавидели. Куда ж нам п р и ш л ы м бежать? Я слышала, что Катя уехала в Испанию, неожиданно заявила Лера. Она в совершенстве знает язык и всегда мечтала там жить. Все удивленно пожимали плечами, но Лере почему-то верили, ведь знали, что она самая близкая Катина подруга. И что ж там у нее в Испании? Квартиру получила в Аликанте, ипотеку на сорок лет дали. Квартира трехкомнатная, меблированная, на берегу океана. Надо же, вот это она правильно сделала. Нужно о дочках думать. А что здесь? Здесь будущего нет. Хвалили Катю земляки. Лера ухмылялась и шла к Маше узнавать последние новости про Катю. Они договорились никому не рассказывать о ней. Маша, как всегда, читала Катины письма вслух, с гордостью замечала, что скоро к а т ь к а разбогатеет и купит себе квартиру в Питере. Как же разбогатеет? Где такое видано, чтобы в нашей стране честно заработанные деньги смогли кого-то о с ч а с т л и в и т ь Возражала Лера, поглаживая свой живот. Она была уже на седьмом месяце беременности и вот-вот должна была родить. Лера. А я в следующем месяце беру отпуск и мчусь к Кате, радостно сообщила Маша. Везет тебе. А я, как рожу, тоже к ней поеду, мечтательно произнесла Лера. Но она не знала, что Катя тоже на седьмом месяце беременности. Она все так же проводила уроки английского, но уже в своей собственной комнате в коммуналке, которую купила. Катя Зарабатывала месяц по четыреста тысяч рублей. Она наконец-то была со своим собственным жильем. Зуля тоже жила вместе с ней и занималась воспитанием своих и ее детей. Была помощницей во всех делах. Когда Маша приехала к Кате, то очень удивилась, увидев ее беременной. А когда ты успела? – спросила Маша удивленно. Сразу по приезде в Питер влюбилась без памяти и бросилась ему на шею. Еще в поезде, шутила Катя. Да не ври ты, смеялась Маша. Рассказывай, кто он. Один из твоих учеников, наверное. Ты угадала, отводила взгляд Катя. По скайпу я и забеременела. Лучше расскажи, Лера еще не родила? Нет, у нее только семь месяцев в срок. Да, я забыла, сказала Катя, обнимая подругу. Про Амира она старалась вообще не спрашивать. Маша радовалась детям, к а т и как своим. Она их обнимала, щекотала и всячески выражала свою любовь к ним. Дети тоже были рады приезду тёти Маши. Они гуляли по Питеру все вместе, ходили в Михайловский парк, слушали уличных музыкантов, дети бегали по дорожкам, догоняя друг друга, шутили, рассказывали о достопримечательностях города и выглядели настоящими питерскими детьми. Время быстро летело, уже прошло почти пять лет после смерти Катиного мужа, но он почему-то постоянно ей снился и просил, чтобы она о нем молилась. Катя не знала, что в таком случае делать. Она исповедовалась и попросила совета у своего духовника отца Иоанна. Это был высокий, немного с у т о л о в а т ы й мужчина с очень умными глазами, которые пронизывали тебя н а с к в о з ь Катя почему-то, когда пришла исповедоваться, именно к нему подошла с тетрадным листком бумаги и списанным мелким почерком ее грехов. Отец Иоанн очень близко поднес эту генеральную исповедь глазам и стал читать все, что с нею произошло с семилетнего возраста по сей день. Он внимательно вчитывался в неразборчивый почерк. Катя хотела помочь ему, она предложила сама все это прочесть. Отец Иоанн повернулся к ней строго, до нее глянул и произнес: «Постыдись». Катя не знала, как к этому относиться. Ей было неудобно выковыривать из себя все те мерзости, что она совершила за такую короткую свою мирскую жизнь. Но она знала, что открывает свое сердце не отцу Иоанну, а Богу, который незримо стоит рядом с ними. Катя вздохнула и опустила голову. Но отец Иан о н все прочел, разорвал лист грехов, затем внимательно на нее посмотрел и сказал: "Каждый день ты должна читать покаянный молебен Господу Богу. Больше тебя ничто не спасет." Катя сама понимала, какой это грех переспать с женихом подруги. Она знала, что он называется прелюбодеянием, но ничего не могла собой сделать. она не могла освободиться от мыслей и воспоминаний. она помнила даже запахи, которые исходили от Амирана. она помнила его руки, его тело, его глаза и горячие губы, которыми он ласкал ее. она в сотый раз в мельчайших подробностях вспоминала тот день, когда впервые увидела его, как он на нее посмотрел, что сказал, что сделал. она вспоминала, как он спасал ее от града. Как нежно прикасался к ней с этим йодом, обрабатывая руку, как танцевал с н е ю Эти воспоминания мучили Катю. Каждую секунду она думала только о нем. Но ведь она старалась не подпускать его к себе, ведь выгоняла его со двора, когда он пришел в с т а в л я т ь окна, ведь грубила ему в магазине, когда он приходил без Леры. Но в тот ужасный день она не смогла защитить себя от него. она снова и снова оправдывала его, вспоминала, как он любил ее, как она впервые почувствовала это новое, неизведанное чувство. Она не могла на него злиться, она во всем винила только себя и очень переживала, как она будет смотреть в глаза любимой подруге Лере. Господи, это невыносимо, думала Катя. Но Бог мне подарил частицу этой любви моего будущего ребенка, и я... Никогда не открою ни Амирану, ни Лере, чей это ребенок. Это мой ребенок, это ребенок моей неразделенной любви. Катя не знала, кто будет мальчик или девочка, ей было все равно, лишь бы родной человечек рядом. Она сказала, что будет любить этого маленького Амиранчика очень сильно. Имя даст ему обязательно грузинское, чтобы он знал, что его отец грузинский князь. Смеялась Катя про себя. И какая разница, какой национальности человек? Ведь мы все от одних предков, от Адамы и Евы. И какая разница, какой веры придерживаешься? Ведь Бог един. И какая разница, мальчик у тебя родится или девочка? Это ведь твой ребенок. Это как две твои руки: одна правая, другая левая. Катя шла с Машей под руку. По летнему саду показывала ей красивые фонтаны и аккуратно подстриженные кустарники, в которые дети прятались друг от друга. Маша приехала в гости к а т е со своими детьми. Она рассказывала ей, что ее мужа Сашу бывшего мэра города Михайловска скоро выпустят из тюрьмы, что он и там в почете и уважении. Его назначили начальником тюремного ботанического сада. Он в маленьком саду навёл порядок, оздоровил больные деревья, выкорчевал умершие, завёл птичек и сделал для себя рай на земле. Он смирился с той обидой, которая у него осталась на ж и т е л е й города Михайловска. Он никогда не думал, что они так быстро предадут его, но знал точно, что они очень часто будут его вспоминать и ждать его возвращения, потому что. Новый руководитель отгородился от них огромной металлической вертушкой и поставил с о х р а н я т ь эту вертушку людей в военной форме. Вот так он любил город и его жителей. Он демонстративно забирал земли, выделенные когда-то под постройку детского сада и школы, и на всех телевизионных передачах требовал, чтобы его показывали крупным планом, чтобы народ знал нынешнего мэра в лицо, а то не дай бог не поздоровается. И во все услышание перед камерами хозяин стройки передавал земли в пользование городу Михайловску, так сказать, в дар или во временное пользование, убеждая народ, что детский сад не нужен. Они узнали из новостей, что их дети не будут ходить в школу и в детский сад рядом с домом, потому что эти земли необходимы дяде, который оградился от них вертушкой. Катя вздыхала, обнимала свою подругу и успокаивала ее, говоря, что Бог очень любит ее мужа, он дал ему в тюрьме руководить р а е м на земле. Маша засмеялась, покивала головой в знак согласия и сказала, что она обязательно передаст эти слова мужу, когда поедет к нему на свидание. На самом деле человек всегда недоволен тем, что имеет. Так какая разница, что у тебя в душе, если ты всем недоволен, даже в красивом замке. Ты будешь несчастлив, потому что и там найдешь чему огорчаться. Вот и таскаешь свое бременное тело то в отпуск, то на работу, то в тюрьму, и всегда в душе у тебя одно и то же недовольство. Ты не понимаешь, что недоволен ты только собой. Постарайся хотя бы немного себя полюбить, постарайся и в минусах находить плюсы, постарайся даже на земле создать вокруг себя рай. Конечно, может показаться, что это все так сложно. А на самом деле проще простого. Ты встань рано утром, подтянись в постели и порадуйся тому, что живой. Раз живой, значит уже хорошо. Есть время на покаяние, и ты успеешь сделать доброе дело, хотя бы успеешь помочь одному человеку, кроме себя. Если бы каждый человек знал, что его предназначение на земле... Это о с ч а с т л и т ь всех, кто рядом, кого добрым словом, кого добрым взглядом, кого делом, и главное при этом никому не врать. Ты обязательно почувствуешь себя счастливым человеком. Но это так трудно, и мы начинаем извращаться, кто как может. А зачем? Враньем мы не сделаем никого счастливым, и самое главное себя не сделаем. И принимать нужно все, что с тобой происходит с радостью и благодарностью, и тогда ты будешь чувствовать, что ты самый счастливый человек на земле, потому что у тебя в душе будет покой, а это и есть твой рай на земле. Вот эту сторону жизни и обсуждали в Михайловском парке две лучшие подруги Катя и Маша, вспоминая город Михайловск, его жителей. и проблемы, которые у каждого оказываются в душе. Погостив у Кати с неделку, ь Маша засобиралась домой и поделилась своими сомнениями насчет Леры. Она рассказала Кате, что та врет всем в городе, что Катя уехала жить в Испанию. Только никто не знает, зачем это ей нужно. Маша пообещала Кате, что она и дальше никому не будет говорить, что Катя живет в Питере и ждет ребенка, даже л е р е